Глава восьмая. Военные трофеи. Зарко цыган сидел рядом с фургоном, без штанов, с ногами забинтованными от паха до щиколоток и грустно спотел на место недавнего сражения. Старику ужасно хотелось глянуть, нет ли в карманах убитых разбойников чего-нибудь интересного. О, как я его понимаю! Пока старый цыган не очухался, я успею сам пройтись, а иначе ничего не останется. Сделал цыгану ручкой, на что Зарко сердито отвернулся и сплюнул, я пошел мародерствовать. Хотя в среде наемников, в которых я обитал последние годы, добыча на поле боя считалась военным трофеем. А мародером мы называли тех, кто шел по нашим следам и обирал раненых. Мы-то своей шкурой рисковали. Правда, по карманам я никогда не рылся. Мне-то пару раз было, искал важные вещи. А вот оружие, взятое с врага, считал вполне законной добычей. Вот и сейчас меня интересовало оружие. Не для себя, а для господина мага. Посох штука хорошая, но лучше разыскать что-нибудь понадежнее. К сожалению, в разбойников ничего приличного не нашлось. Пара мечей со сколотыми деревянными рукоятками, обмотанными кожаным шнуром, можно бы починить, но смысла нет, слишком тяжелые. Два топора, а все остальное короткие копья с широким жалом да ножи с кинжалами. Оно и понятно». Не слышал, чтобы бандиты затевали состязание со своими жертвами, а копьями до да кинжалами работать с Но вот это кинжал подлиннее подойдет. А в Шопсоне что нибудь купим сообразно вкусом и навыкам господина Габриэля. Зато я нашел арбалет, точнее нашел целых два. Один, который изводил и бандит, был обычным армейским оружием, массивный, с шашатыми креплениями со стемнем, готовым вот-вот оторваться, с одним зацепом для тетивы, второй рассыпался. Если поменять замок, укрепить ложе и дугу, да при должном уходе мог бы еще работать и работать. В армии арбалетчик не довел бы свое оружие до такого состояния, сержант бы ему шкуру спустил, а вот в разбойничей банде... хотя нет. Настоящий бандит, у которого жизнь зависит от удачного выстрела, тоже содержит орудие труда в исправности. Скорее всего, арбалет долгое время где-то валялся и был позаимствован для этого случая. В сущности, один-два выстрела из него можно сделать, а больше и не нужно. А вот второй, отыскавшийся в кустах, не арбалет, а мечта. Мечта, песня, сказка. Сборные ложек, клен в перемешку с костью, три слоя. Подозреваю, что поклеен рыбьей костью и выдержан под грузом. Дуга поначалу показалась мне металлической, но на самом деле была выточена из какого-то твердого, но очень дерева. Есть приклад и небольшая рукоять. Еще предлагался изящный колчан с десятком болтов. Обычно я не люблю ни инкрустации, ни позолоту, украшающие оружие. К чему лепить на лезвие меча изображения драконов, грифонов и прочей геральдической фауны? Но этот арбалет совершенно не портили инкрустации из красной древесины — верблюд, а рядом с ним голова быка. Бык и верблюд — интересное сочетание, к чему бы оно? Когда арбалет лег ко мне в руку, я понял, это мое. Не знаю, стану ли я им пользоваться, но себя оставлю». Я так залюбовался совершенной машинкой для убийства, что почти не услышал шагов мага. «Почти» — это значит, что все-таки услышал, только позже, чем нужно. «Разрешите?» — попросил маг. Чуть-чуть поколебавшись, я передал арбалет Габриэлю. При дворе маг не потратил много времени на осмотр. Он повертел оружие и погладил пальцем рисунки. «Арбалет им свой дал, сволочь!» — вырвался маг. «Арбалет капитана стражи?» — догадался я. Получив обратно оружие, еще раз посмотрел на голову быка и змею. «Это что, личный знак? На герб не похоже». «Это номер», — буркнул Габриэль. «Вся дворцовая стража была вооружена арбалетами под номерами». «Номер», — удивился я. Вначале хотели сделать простую гравировку цифрами, потом решили, что на изображение интереснее. «Вообще-то, если вооружаешь людей однотипным оружием, очень удобно. Знаешь, с кого спросить». Но причем здесь голова быка и верблюд, буквенные изображения? Хотя, если подумать... По старой привычке я начал рассуждать вслух. Голова быка означает букву Алиф. Если положить на бок, будут рога. Но это просто. Теперь верблюд. На языке Старой Империи, видишь, что Мак уже открыл рот, чтобы подсказать, я отмахнулся. Подождите, мэтр Габриэль, попробуй сам. Итак, алфавит Старой Империи был принят на основе письма Антиков, А тот, кажется, карфагиняне или финикийцы альфа, бета, гамма. А вот откуда верблюд? Точно, гамма – наша буква «с». У финикийцев она именалась верблюдом. Значит, мы имеем верблюда, то есть цифру 3, и БК, что означает 1. Сочетание они будут давать 31. Хотя стоп. 3 и 1 дают сочетание 3 на 10. 3 на 10. У этого арбалета номер 13. Похоже, я сам удивился своей догадке. А уж как был изумлен господин Мак, Артакш, я в полном недоумении развел руками придворный волшебник. За несколько минут вы расшифровали знаки, которые наши придворные мудрецы сочиняли целый месяц. Я не стал объяснять, что ничего сложного здесь нет, к тому же на родине моей матушки, где тягут могучие реки, а зимой все заметает снегом, вместо индийских цифр в участениях используют греческие буквы. Не очень удобно, но тут дело привычки, знаете ли. А уж славянский язык вместе со всеми прилагающимися знаниями я выучил еще в детстве но вместо этого только развел руками и сказал «Повезло». «Может, вы просто не зря учились в университете?» — раздумчиво сказал Габриэль. «Может», — не стал я спорить. Мне было интересно другое. «А почему у капитана стражи число 13?» «Поначалу вообще хотели выбросить это число из списка», — пояснил маг. «Но кто же любит несчастливое число?» Потом решили, что пусть этот номер достанется начальнику стражи. Он же все равно с арбалетом не ходит. Так? Я кивнул а потом вздохнул, постаравшись, чтобы маг этого не заметил. Арбалет мне понравился, но вот число тринадцать не особо. Не скажу, что я был слишком суеверным человеком, но кое-какие предрассудки были мне свойственны. За 20 лет жизни, которые я провел в качестве пса войны, суеверным стать легче легкого. «Вы мне хотели кое-что показать», — напомнил я магу. «А, ну да», — кивнул Мак Габриэль, вытаскивая из запасухи вещичку, похожую на карманные часы. Здесь у меня нечто вроде компаса, настроенного на мальчика. Изготовить его было невероятно сложно. Мне пришлось обращаться к своим коллегам. Понимая, пришлось раскрывать секрет его исчезновения, но выбора не было. А сколько всего человек знал о пропаже наследника? Поинтересовался я. Сто? Двести? Наверное, не меньше, пожал над плечами. В дворцовой страже служат сто человек, слуги. Их в общей сложности не меньше сотни, а может и больше. Но все они были обязаны соблюдать секретность. — Ясно. — Видимо, я произнес это с осуждением, потому что Мак обиделся. — А что бы сделали в Швабсонии в случае пропажи наследника престола? — Ну, за все государство я не могу говорить, — почесал я затылок, — но, скорее всего, это выглядело бы так. Для начала изолировали бы всех слуг. Или убили. Убить это предпочтительнее. Уничтожением слуг занялась бы дворцовая стража, значит, потом нужно ликвидировать саму стражу. — Вы это серьезно? — Конечно, нет. «Было бы все то же самое, как и у вас», — усмехнулся я. Постарались бы посвятить тайну, как можно меньше людей, кого-то бы изолировали. Но секрет, если узнает больше двух человек, уже перестает быть секретом. А как вообще наследник умудрился сбежать? Он оставил вместо себя двойника. Нет, Вилфрид не маг, он просто подобрал себе парня, очень похожего на него самого. Этот юнец, кстати, сын дворцового конюха, две недели изображал из себя наследного принца. Потом слуги говорили, мол, вел он себе иначе, что сами удивлены, но это все задним числом. Мы с герцогом отсутствовали, вы это знаете. Доверенных слуг у наследников всего трое, все они пропали вместе с ним. Мы думали, что они его сопровождают, но теперь, когда я узнал о предательстве капитана Бандюэля, я уже ни в чем не уверен. Возможно, слуги мертвы. Раньше я считал, что мальчик покинул дворец по доброй воле, а теперь... Все-таки жаль, что я не участвовал в расследовании исчезновения наследника. Теперь же в дороге получаешь обрывочные сведения. Но согласитесь, это совсем не то. Однозначно, что побег готовили взрослые люди, умудренные жизненным опытом, знающие толк в путешествиях, имеющие подробные карты. Что же, Мэт Габриэль, выводы пока следующие, подвел я кое-какие итоги. Об исчезновении мальчика знают в ботэне. Кроме того, к этому приложил руку начальник дворцовой стражи. «С Ботеном все ясно, а вот побудительные причины действий капитана – не очень. Все это плохо. Теперь о хорошем. Во-первых, мы пока живы. Типа он вам на язык, господин Артакс, закинулся самак, а я возликовал. Значит, не только я, суеверный. Продолжил. Во-вторых, Батен и те, кто причастен к побегу юношей здесь в Силинге, действуют разрозненно. Кстати, господин Артакс, как вы считаете, не стоит ли отправить к капитану нашего незадачего убийцу? Пусть он ему доложит, что задание выполнено». Я бы создал копию компаса, слегка подправил мерзавцу память. Идея Габриэля показалась мне заманчивой. А что, пусть капитан думает, что придворный маг и его сопровождающие мертвы, но при ближайшем рассмотрении в ней отыскались изъяны. А если за капитаном стоят какие-то силы, скажем, негаданные конкуренты, считающие, что они имеют больше прав на престол, нежели ваш внучатый племянник? Не станет ли известия о вашей гибели сигналом к восстанию, к мятежу или убийству герцога? Маг кивнул. По здравому разумению недобитых разбойников следовало бы отвезти за заросли лещины и там прирезать. Только вот папуша, добрая душа, уже успевший перевязать и напоить раненых бандитов, будет расстраиваться. А мне бы не хотелось огорчать эту девушку. Когда мы с Габриэлем подошли к хургону, Зарка цыган уже натянул штаны и имел вполне добропорядочный вид. Даже штаны были не синие, а коричневые, прекрасно сочетавшиеся с его любимой красной безрукавкой. Похоже, старый жулик уже начал оправляться от ран. Не иначе помог чудодейственный бальзам попущей. Сама девушка была занята приготовлением ужина. Судя по здоровенному котелку, она собиралась кормить не только своего деда, но и нас с Габриэлем, а заодно и пленников. Я обратил внимание, что молодая цыганка слегка подволакивает ногу, значит, ей тоже досталось. Надо бы предложить помощь, но нельзя. Мак вдруг захотел поговорить с другими разбойниками, а мы остались вдвоем с цыганом. «Ну, — Вот скажи, Бара, — надрывно сказал цыган, — «Ну, что ты за человек такой? Но ну, нигде от тебя спасения нет». «Это ты вместо «спасибо», — усмехался я, присев на козочке рядом со стариком. «Ну, за спасение тебе спасибо, конечно, но сам помнишь, ты мне тоже кое-что должен». «Наверное, пожал я плечами». «О каких долгах, — говорит Зарка, — я не помню. Если о том, что в черном лесу он спасал мне жизнь, так и я в долгу не оставался. Ох, опять старый машинник какую-то каверзу затевает, не иначе». «Излагай», — предложил я. Интересно, чего он придумает. Наверное, сейчас окажется, что, спасая его и внучку, я просто исправлял какую-то собственную оплошность. — Ты же сам знаешь, что влюбилась моя Гожо в тебя, — с легким подуванием сказал Зарка. — Я не говорю, что ты ее в два раза старше, что морду у тебя в шрамах. Главный не Рома ты, а Гаджо. — И невеста у тебя есть. — Но сердце-то не прикажешь, верно? — Полюбила тебя девчонка, больше ни на кого и смотреть не хочет, хотя уже и сватов засылали. Я из Селинги в Швапсоне решил уйти от тебя подальше, так ты тут как тут. Но ты-то нас спас, хотя сам и виноват. Но что тебе надо? Сорода стул. Зарко цыган говорил с таким пафосом, что я уже был готов поверить, что он спасал свою красавицу-унучку от несчастной любви к старому потасканному жизнью проходимцу. Это я себе. И цыганские выражения, которые он обычно не употреблял, только добавляли доверие в его рассказ. Еще немножко... И я всплотну вместе с ним, а потом отдам старику последние деньги и своего любимого коня. Ага, сейчас разбегусь и со всей дури сосну треснусь. «Я уже говорил, что в тебе талант пропадает», — спросил я. Изобразил зевок, правда, после этого и на самом деле захотелось зевнуть. Похлопал ладонями. «Браво!» Цыган прервал слово извержение и с подозрительностью уставился на меня. «О чем это ты?» Да все о том же, старый бродяга, о твоем таланте. Тебя повесить надо, а мог бы на сцене выступать. Какой сцене, Баро? Похоже, зарка был окончательно сбит с толка. Но на той сцене, где артисты героев изображают, ты мне сейчас так здорово заливал, что сам поверил. Э, Баро, не надо так со мной говорить, возмущенно сказал цыган. Я тебе про девку мою скажу, про Гажу. Да понял я, что внучка твоя красавица, только дед у нее болтун и враль. Ты мне о каких таких чувствах заливаешь, если я знаю, что тебя по всей Селингии со всеми собаками ищут? Что ты уже столько дел понатворил, что тебе не то, что повесят, а живого в землю закопают или закоптят? Думаешь, я поверю, что ты в швапсоне копыта намылил от того, что красавица твоя в меня влюбилась? Я тебе что, дурак? Скажи-ка лучше, ты лошадей наших уличить сможешь?» Неожиданный переход от высоких материй к обыденности до канал цыгана. — Ну, до чего же ты, человек, недоверчивый, сделан возмущением, — сказал цыган, а потом звонко зажал, обнажив предел моих мечтаний. Крепкие белоснежные зубы, сохранившиеся у старика в его семьдесят лет. — Так вылечишь или нет? — Кобылу, что засекается, смотреть надо. — Но наверное, и вылечу. Вижу, как она ходит, ничего страшного. Расковать ее пока надо, до ранки смазать. — А кто еще? Тот мерен, что траву плохо щиплет. — Вот ноги к завтрему заживут, резец ему подпилю. «Скажи, Ромал, а как ты в Швапсонию собираешься ехать, если туда дорог нет?» «Где конь пройдет, там и цыган проедет», — загадочно усмехнулся Зарка. «Для Ромала везде дороги есть. Я же тебе не спрашивал, как ты из Швапсонии к нам приехал, если проезда нет». «А я и не знал, что проезда нет, я плечами. Сел в седло, да приехал. Так что совсем хреново тебе стало, что решил в другой мир удрать?» «Хреново», — вздохнул цыган. «Мы-то с папушей привыкли, что нас все ловят. Но у меня же здесь дети есть, внуки растут. Власти им приказали, ежели родича своего не выдадут, то не жить им теперь. А куда они пойдут? У них у всех дома есть хозяйство, он у старшего моего, у Гадевира, свои внуки растут. Гадевир мой лучший в ювелир. Такие кольца с браслетами делает, гномы покупают. Средний Бахтал яблочным садом владеет, Его яблоки на стол самого герцога идут. А какое варенье борит? Вай, мэ! Детки меня властям не сдадут, но зачем мне на них беду наводить? Сгонит их с места из-за меня, дурака старого. Куда им деваться? Куда пойти? Кочевать они не умеют, помрут все. Вот сели мы с папушей, подумали, да и решили уйти. Ясно. А коли ясно, так и не спрашивай больше. Я же тебя не спрашиваю, зачем тебе возвращаться, да еще и колдуна с собой тащить. Сам знаешь, как в Швапсоне к относятся. Значит, колдун по-цыгански ронга, ведь красиво звучит. А забавные, получается компания. Цыганка накрат, крат, цыганка, ну, она по определению воровка и мошенница. Да еще и колдун в придачу. Порядочному наемнику от такой компашки следует сразу сбегать, а иначе на костре всем места хватит. Ближе к ночи, когда всех накормили, в первую очередь плененных бандитов, а народ развелся спать, зарко и волшебник в фургон, а бандиты улились на голой земле, я присел у костра. Неподалеку устала попуша. Кажется, девушка хотела меня о чем-то попросить, но стеснялась. У тебя все в порядке, потиснулся я для приличия. Артекс, сам-то как думаешь?» — огрызнулась куколка. «Вижу, что за весь день не присела ни разу, ни на копьем зацепили за э, деликатное место. Помнишь, как в Шварцвальдии я тебе это место бальзамом мазал? Так-то в Шварцвальде. Я там все равно кверху жопы лежал, а там было можно. А здесь? Почти то же самое, даже хуже. Мы скоро в другой мир попремся, а он все спишет». Видя, что девушка заколебалась, я ухватил ее за подол, настоящий цыган бы такое не сделал никогда в жизни и потянул девушку к себе. «Давай, доставай бальзам, пока луна светит, будем твои раны мазать».